Даже в Париже, в одном из самых невзрачных кварталов, я знаю окно, откуда виден где-то на третьем или даже на четвёртом плане, за беспорядочно нагромождёнными крышами нескольких улиц, фиолетовый колокол, иногда красноватый, а иногда также в самых тонких оттенках, какие даёт от него атмосфера, черновато-пепельный, являющийся ничем иным,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 Неожиданно вздымавшуюся одинокой вершиной над гребнем крыш, или же напротив, желая пойти узнать о здоровье госпожи Саазра, следили глазами за этим гребнем, понижавшимся по ту сторону удалённого от нас её ската, зная, что нужно будет повернуть во вторую улицу за колокольней, либо отправляясь ещё дальше на вокзал, замечали её в косом направлении И она показывала нам в профиль новые грани и поверхности. Точно какое-нибудь твёрдое тело, внезапно застигнутое в одном из неизвестных нам ранее аспектов во время обращения его вокруг своей оси. Либо наконец с берегов Вивоны, когда Псида, мощно напрягшая свои мышцы и приподнятая перспективой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 Или о поручении, которое мне необходимо было выполнить, целыми часами остаюсь на том же месте, перед колокольней неподвижный, пытаясь припомнить, чувствуя, как в самой глубине моего существа площади, залитые водами Леты, постепенно высыхают, и на них вновь появляются постройки. И несомненно в тот момент ещё более исступлённо, чем несколько времени тому назад, Когда я просил показать мне дорогу, я продолжаю искать её. Я поворачиваю за угол, но всё это путешествие я совершаю в моём сердце.